Андрей Воронин из серии «Пророк». Судьбу не выбирают. Часть первая. Глава первая. Слежка. Дверь служебного входа библиотеки имени Ленина тихо отворилась, и оттуда медленно вышел сгорбленный, долговязый пожилой человек. Утро было серое, туманное. Подняв капюшон светло-серой куртки, мужчина откашлялся и выпрямился во весь свой высокий рост. Подозрительно осмотревшись вокруг, он как-то странно задержал взгляд на здание администрации президента республики и, поправив синюю потрепанную папку для бумаг под мышкой правой руки, решительно зашагал в сторону проспекта. Черная «Волга», притаившаяся в переулке со вчерашнего вечера, лениво тронулась следом за странным ночным посетителем библиотеки. В салоне автомобиля наступило оживление. Здоровые мужики с удовольствием потянулись, растирая онемевшие мышцы. «Держи его, Сашок, на расстоянии!» Устало приказал лысый мужчина в возрасте молодому безусому водителю. «Не то он быстро нас вычислит!» Белобрысый паренек недовольно сморщился, но ответил старшему товарищу почтительно, хоть и с нотками ущемленного самолюбия в голосе. «Обижаешь, Самсоныч! Что этот лох может заметить?» «Разве что канцелярскую пыль на своих изношенных башмаках!» Лысый недовольно посмотрел маленькими глазками на водителя и, расправив широкие плечи, строго кашлянул. «Твое дело рулить!» – сказал он. «А мое – размышлять. Молод ты еще, Сашок, потому и категоричен в своих суждениях. Если хочешь знать, за эту канцелярскую пыль на его старых башмаках многие большие начальники отдали бы свои доходные места». «Да еще и в ножки раболепно поклонились бы!» Молоденький паренек удивленно уставился на Самсоныча. «Что-то не верится!» – недоверчиво возразил Сашок. «По нему видно, что он птица невысокого полета!» «Летает, может, и невысоко!» – усмехнулся Самсоныч. «Да видно, в нужном направлении!» «И куда?» Лысый нащупал в кармане финку, которую всегда держал при себе. Переложил пистолет во внутренний карман пиджака и недовольно усмехнулся. «А я-то откуда знаю?» – просипел простуженным голосом Самсоныч. «Ты у Егора спроси. Думаю, он больше моего знает». Человек, о котором шла речь, молчал. Самсоныч провел мозолистой рукой по лысому черепу, и проворно повернулся к молодому с мужчине, сидящему на заднем сиденье. «Поделись, Егорушка, с народом своими соображениями», – произнес лысый. «Ты как-никак ближе к шефу находишься». Молодой мужчина, не отрывая пристального взгляда от долговязого старика, недовольно откинул назад копну черных, как смоль волос, и сухо произнес. «Давай не будем смешивать личное с общим». «А относительно этого чокнутого долговязого библиотекаря я знаю не больше твоего, Самсон. Одно могу сказать. Непростой он гусь, коли посем это чмо уже вторую неделю». Лысый хотел сказать еще что-то, колкое в адрес Егора, но смуглолицый вдруг нервно дернул черным усом и резко оборвал весельчака. «Хорош молодь, Самсоныч. Наш дружок спускается в тоннель, а там метро». Мужчина в возрасте резко повернулся, посмотрел в сторону тоннеля и моментально стал серьезным. «Егор, выходим!» – скомандовал он. «А ты, Сашок, действуй по обстановке. Понял?» «Понял!» – вздохнул молодой парень, которому давно уже хотелось плюнуть на все и завалиться в теплую постель к своей любвеобильной и ненасытной подружке. Егор и Самсон вылезли из салона автомобиля, и, разодясь на тротуары по обе стороны улицы, поспешили за долговязым стариком. Борис Петрович Ладанин шел через Александровский парк. На его старческом лице лежал отпечаток бессонной ночи и какая-то скрытая озабоченность. Было видно, что его что-то сильно беспокоит. Иногда старик сбавлял шаг и с опаской озирался по сторонам. Однако, не заметив ничего подозрительного, сильнее прижимал к себе папку для бумаг и следовал дальше. Пройдя окружной дом офицеров, он спустился в переход и вышел на другую сторону проспекта, к дворцу республики. Четкого плана действий у Бориса Петровича не было, и он, машинально перебирая длинными худыми ногами по мостовой, задумчиво брел по улицам города. Переходя Октябрьскую площадь, старик вдруг почувствовал на своей спине чей-то пристальный взгляд. Борис Петрович резко обернулся, и среди многочисленных прохожих увидел двух крепких молодцов, которые только что вышли из подземного перехода. Под пристальным взглядом Ладанина они вдруг стушевались, остановились и поспешно стали прикуривать сигареты. «Так...» Та – вздохнул старик. «Приплыли. Этого и следовало ожидать. Рано или поздно меня должны были вычислить». Ладанин плотнее прижал к себе папку и ускорил шаг. Может быть, ему только показалось, что за ним следят. Но шестое чувство никогда не подводило старика. «Что делать?» – подумал Борис Петрович и на всякий случай решил спуститься в метро. Однако, немного подумав, понял, что это даже на руку тем, кто следит за ним. «Лучшего места для так называемого самоубийства и не придумаешь». Неожиданно озадаченный человек услышал колокольный звон, который оповестил округу о заутренней службе. Ладанина как током ударила. «Это, видно, знак Божий!» Прошептал он и, перекрестившись, направился к Софийскому собору, который находился метрах в от него. Борис Петрович, опасаясь разного рода случайностей, пошел не напрямик через дворцы к церкви, а чуть левее, через маленькую площадь свободы, где обычно выставлялись картины художников. В такую рань на площади никого не было, и сквер просматривался насквозь. Сердце Ладанина учащенно билось, оставалась одна надежда – на святую обитель. Но он допустил одну единственную ошибку, которая может стать для него роковой. Теперь оставалось уповать только на Бога и счастливый случай – Единственным и страстным желанием старика было добраться до церкви целым и невредимым, а там уж как Бог пошлет. Страничка истории Губернский город. Губернский городок Минск в конце 19- начала 20 века был небольшим. Основную часть горожан составляли белорусы и русские, довольно было и евреев. Остальную немногочисленную часть населения составляли поляки. Татары и литовцы. Особенно выделялся Минск среди губернских городков активным пролетарским движением. Здесь, в 1898 году, состоялся первый съезд РСДРП. Полиция и охранка прозевали сходку большевиков, а потому хотели реабилитировать себя Ирьяна взялись выкорчевывать революционную заразу, распространившуюся по всей Российской империи. Амар Тулеев служил в полиции уже лет 20 и зарекомендовал себя как добросовестный служака и верноподданный царского режима. Был он родом из татар, которые поселились здесь еще несколько веков назад при Великом княжестве Литовском. Однако провал, связанный со съездом, пошатнул его репутацию. Начальство было недовольно, и чтобы вернуть былое расположение начальства, Тулееву срочно нужно было доказать, что промах был случайным. Полицейский с нетерпением ожидал вечера. Сегодня должна была состояться сходка революционеров на Захарьевской. Об этом нелегальном собрании Тулееву сообщил его информатор, который работал на него уже несколько лет. С наступлением сумерек Амар Тулеев выехал с конным отрядом по указанному адресу. В домике на берегу реки Свислочь едва горел свет, и полицейский понял, что разбойники уже в сборе. «Спешится!» – приказал татарин. Подчиненные мгновенно исполнили приказание и отвели лошадей в укрытие. Под покровом ночи полицейские бесшумно окружили дом и, выломав дверь, ворвались в него.